И я здесь. Зачем пожаловал? За своей нуждой. А чем я могу служить? Двумя словами. Какими это? Обняв меня покрепче, скажи, Софьюшка твоя. Как же ты хочешь, чтобы я отдал мою племянницу, не зная за кого? «Не знаешь, так скажу. Я, Тарас Скотинин, в роде своем не последний, а род Скотининых великий и старинный. пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь». <свят> «Эдак вы нас уверите, что он старей Адама». «А что ты думаешь, хоть немногим?» «Да старея Рассудишь, какое счастье Софьюшке быть за мной!» Она дворянка. Правильно, поэтому ты ей не жених. Да уж, ладно, я к тому готов. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно. Да для нее не все равно, когда скажет что дворянка вышла за Скотинина. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих. Ба! Да этот, что тут равняется? А не отбивает ли? Мне так кажется так да где? К черту у меня отобьешь. Тяжело. Кто же из нас смешон? Вижу, кто смешон. Бада, ты весельчак. А давеча я думал, что к тебе и не подступишься. Таков человек, мой друг, час на час не приходит. Это и видно. Я и сам таков же. Дома, когда зайду в хлева, да найду их не в порядке. У, досада так. И возьмет Ты меня счастливей Меня трогают люди А меня так свиньи Все <свят> ли с тобой Митрофанушка? Ну да, не заботься Мы пришли к вам, батюшка С общей нашей просьбою Кланяйтесь Какую, сударыня? Вот в чем дело, батюшка За молитвы родителей наших Даровал нам Господь Митрофанушку Мы все сделали, чтобы он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ли, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен? О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он только что отучиться изволил. Узнал я, и кто его учителя. Вижу наперед, какому громотею ему быть надобно участь у Кутейкина, и какому математику участь у Цифиркина. Остается лишь послушать, чему немец его выучил. Всем наукам, батюшка. Всему, мой отец. Всему. Чему изволишь? Чему бы, например. Вот, грамматики. Öh, <Politics> Что ж вы в ней знаете? Много. Существительно да прилагательно. Дверь, например. Какое имя? Существительное или прилагательное? <Sne ilisa> дверь. Которая дверь? Которая дверь. Вот это... Это прилагательно Почему ж? Потому что она приложена к своему месту Вон, у чулана шеста неделя дверь стоит Еще не навешена Так та покамест, существительна Так у тебя видно слово «дурак» прилагательное Потому что оно прилагается к глупому человеку И ведомо Что? Что? Каково, мой батюшка? Каково, мой отец? Нельзя лучше. В грамматике он силён Я думаю, не меньше в истории. То, мой батюшка, он еще с измолок историем, охотник. Митрофан по мне. Я сам без того не засну, чтобы Выборный не рассказывал мне истории. Мастер собачий сын откуда что берется? Однако все-таки не сравнится с Адамом Адамовичем. А далеко ли вы... В истории Далеко ли? Ну, какова история? В иной залетишь За тридевять земель До тридесята царства а, -а, -а Так этой-то истории Учит вас Вральман Вральман? Имя что-то знакомое Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает Он, как и я сам, охотник слушать. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу-хавронью. Да не у ней ли оба учились и географии? Слышишь? А это что за наука? А я почем знаю? Не упряемся, душенька. Теперь-то себя и показать. Да я не возьму в толк, о чем спрашиваю. Как, батюшка, назвал ты науку-то? География. Слышишь? Георгафия. Да что такое? Господи, боже мой, пристали с ножом к горлу. И ведомо, батюшка. Ну да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет. Описание земли. А к чему бы это служило на первый случай? На первый случай сгодилось бы к тому, что, ежели пришлось ехать, Так знаешь, куда едешь? Ах, мой батюшка, да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это такие наука-то не дворянская. Дворянин, только скажи, повези меня туда. Свезут, куда изволишь. Да мне поверь, батюшка, что, конечно, что вздор, чего не знает Митрофанушка. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь. Без наук люди живут и жили. Митрофанушка. Покойник он, батюшка, воеводую был 15 лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундука творит и что-нибудь положить То-то эконом был. Жизни не жалел, чтобы с сундука ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не пытаю. Покойник свет. Лёжа на сундуке с деньгами умер, так сказать, с голоду. А? Каково это? Припохвально. Надо быть скотининым, чтобы вкусить такую блаженную картину. доколе да доказывать, что учение вздор, так возьмём дядю Вавилу Фалалейча. О грамоте... Ни от него никто не слыхивал, и он ни от кого слышать не хотел. А какова была головушка? Что ж такое? Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом находца разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик рослый, забыл наклониться. Как хватит себя лбома притолку. Инта пригнула дядю к седлу, и бодрый конь вынес его из ворот навсничь. Я хотел бы знать... Есть ли на свете ученый лоб, который бы такого тумаха не развалился? А дядя, вечно ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя не ученым человеком. Однако, я думаю, в этом случае ваш лоб был бы не крепче ученого. Об заклад не бейся. Я думаю, что скотины все родом крепколобы. Батюшка мой, да что за радость-то и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленнее, того же свои же братья-дворяне тотчас выберут еще в какую-нибудь должность. А кто посмышленнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам. Ну, бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, как бы поменьше забот. Вот ты сам, батюшка, ну? сколько трудишься. А вот и теперь, сюда шедший, я видела, что к тебе несут какой-то пакет. Мне пакет? Что ж вы сразу не сказали? Я прошу извинить меня, что вас оставляю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника? поди мой друг, однако я с тобой не прощаюсь. Я еще увижусь с вами. Вы завтра едете поутру? Часов в семь. А я завтра же, проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение. Да. Батюшка, да ну как же? Куда же? Ну, мой батюшка, ты довольно видел. Каков Митрофанушка? Ну, друг мой сердечный, ты видишь, каков я? Узнал обоих. Нельзя короче. Быть ли за мной, Софьюшке? Не бывать. Жених ли ей, Митрофанушка? Не жених. А что ж, помешала? Да. Вам одним этот секрет сказать можно. Она сговорена. <гас> Софьюшка, да. проводи меня С удовольствием, дядюшка Ах, злодей Да он рехнулся Когда они выйдут? Ведь ты слышала, поутру в семь часов В семь часов Завтра я проснусь со светом Будь он умел, как изволен А и со Скотининым развяжешься не скоро А мы встанем еще поранее Что захотела, поставлю на своем Ко мне! Да, да, да. Что ты, братушка? Что прикажете? Завтра в 6 часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты, болван, не прозевай? Слушаю, мать моя. Ты, Еремевна... Во всю ночь не смей вздремнуть у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне. Не промегну, моя матушка. Ты мой друг сердешный, Митрофанушка. Сам в шесть часов будь совсем готов и не вели лакеем из комнаты отлучаться. Все будет сделано, матушка. подите же! С Богом! А я уж знаю, что делать. Старик погневается, да простит из-за неволю. А мы свое возьмем. Утро доброе. Собрались ли вы в дорогу? Вполне. А как ваши дела? В пакете, который я получил вчера, находилось разрешение действовать, если я сочту нужным. Иными словами, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие этой злой помещицы? Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди. Благодарение Богу. Ну, что это за шум? Слышите? Да уж, что-то там творится. Дядюшка, защити меня! Друг мой, что такое? Опять какой то злодеяние. Ой, пропала моя головушка. Злодеи! Иду я сюда, и вдруг вижу множество людей, которые подхватили Софью под руки, сводят уже ее скрыться крыльца карете, несмотря на сопротивление и крик. Вот мой избавитель. рух мой, скажи сейчас, Еремеевна, куда вести хотели? Да мой матюшка, венчаться. Воры, мошенники! Всех прибить велю до смерти. Какая я госпожа в доме? Чужой погрозит, приказ ни во что. Так я ли виноват? Я все сделал, как ты велела. За людей пора приниматься. Жива быть не хочу. Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, господин Стародум, как дяде, а вам, Милон, как жениху, живо. Хороши мы... Всё, к чёрту! Требовать от правительства, чтобы сделанная девушке обида наказана была всею строгостью закона. Сейчас же представлю виновницу и её соучастников перед судом как нарушительницу гражданского спокойствия. Бат батюшка, по пощади виновата Пощадите! <свят> ну, сестра! Ба! Что тут происходит? Все наши на коленях! Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет! Мой грех! Не губите меня! Мать ты моя родная, Софьяшка, прости меня Сестра, в своем ли уме? Молчи, скотинин Бог даст тебе благополучие с дорогим женихом твоим ну что тебе в голове-то моей? Дядюшка, я мое оскорбление забываю Батюшка, прости и ты меня, грешную Ведь я-то человек, не ангел Да знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом Да не надо быть и чертом Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово, господин Стародом И уж спасти ее нельзя Не хочу ничей по гибели, я ее прощаю. Простил, Ой, простил. Ах, батюшка, ну, теперь-то я задам за все своим людям. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники, нет, воры. Век не прощу этой насмешки. А с какой-то стати вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, что за вопрос? Разве я не властна над своими людьми? Нет, сударыня. Тиранствовать никто не неволен Неволен? Да на что ж тогда нам дал указ о вольности дворянства? Мастерица толковать указы о извольте насмехаться А я теперь же всех с головы на голову С головы на голову Остановитесь, сударыня Именем правительства Приказываю вам сей же час Собрать людей и крестьян ваших Для объявления им указа Что за бесчеловечие ваше Повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревню. А? О, до да чего мы дожили. Ой, горе взяло. баба ба ба да этак и до меня доберутся. у Кибитку впрячь, да и... Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем скотининым, чему они подвержены. Да уж, как друзей не остелечь. Батюшка, не погуби ты меня. Что тебе прибыли? Невозможно ли как-нибудь указ по отменить Я от должности никак не отступлю. Дай мне срок Хотя на три дня. Я дала бы себя знать. Не на три часа. Да, друг мой, она и в три часа на проказе может столько, что веком не исправишь. Ну, а с долгами разделаться? Недоплачено учителям. Учителям? Здесь ли они? Веди их сюда, Еремеевна. Чай приобрели. Сейчас, батюшка, сейчас. Не заботьтесь ни о чем, сударыня. Я всех удовольствую. Сударыня, ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно. Благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет? Ну вот, вот тебе, батюшка, и вся наша сволочь. Ваше высокоплагородие, изволили меня к себе просить? Зван был и приидах. Что приказывают, ваш благородие? Баб, это ты, Вральман. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, Это ты, мой милостивый господин. Как? Он вам знаком? Как не знаком? Он три года был у меня кучеру Изрядный учитель. А ты здесь в учителях, Вральма? Я думал, правда, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься. А, да что делать, мой патюшка Три месяца в Москве шатался без мест. Кучер, нигде не надо. Пришло мне либо скол отмерять, либо учитель. По воле правительства, став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю. Всех лучше не надо. Отпускаете? Да, нет, прежде, разочтёмся, за полгода за учение, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда приобретёшь, бывало, по-пустому, да вот и... Ненасытная ты душа, Кутейкин, да коль пошло на правду, чему ты выучил метрофонушку-то? А это его дело не моё. Хорошо, хорошо. А тебе? Много ли заплатить? Мне? Ничего. Ему, батюшка, за один год дано 10 рублей, а ещё за год не полушки не заплачено. Так на те 10 рублей я износил сапоги в два года. Мы и квиты. А за учение? Ничего. Он ведь ничего не перенял. Вот прямой и добрый человек. А, тебе не стыдно, Кутекин? Эх, посрамился, окаянный. Вот тебе, друг мой, награда за добрую душу. Возьми. Спасибо, Ваше Благородие. Благодарен. От подарка не откажусь. Вот, вот еще тебе, друг мой. И еще спасибо. И от меня вот... Возьми! Благодарствую! поди же с Богом! Желаю здравствовать! А ты, Кутейкин, да? пожалуй-ка сюда завтра «Да потрудись рассчитаться самой госпожою». самой О, нет! то всего отступаюсь! Только не это! Только не это!» <свят> «Старого слуга, не оставьте ваше высокорутие. Возьмите меня опять к себе!» «Да ты, вражман, не будешь отвыкать от лошадей!» <свят> «Нет, мой батюшка! Живучий стешними хаспатами касалось мне, что я все <свят> с лошадками!» А лето ваше готово, барин. Это кстати. Прикажешь мне это вести себя? Пойди, садись на козы. Сей момент. Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам всего счастья, на которое имеет право честные сердца. С Богом. Один ты у меня остался, мой сердечный друг. Матушка. Да отвяжись, матушка. Эка навязалась. И ты... И ты меня бросаешь? А? А? Неблагодарный. Я... Я остаюсь с тобою, матушка. Ой, Господи. В огурок упала. Впервые такое вижу. Боже мой. Господи, матушка. Боже мой, она без памяти! Сочи, помоги ей! Негодник! Тебе ли грубить матери? Да я-то при чем? Ну, как она, Еремеевна? Очнется, мой батюшка, очнется. А с тобой, дружок, я знаю, что делать. Пошел-ка ты служить. А мне-то что, куда велят, туда и пойду. Погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда никуда глаз показать нельзя. Нет у меня сына. Вот злонравие достойные плоды. А? Ну, здорово. You <laughs> look слушали радиоспектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Ивановича Фанвизина. Роли исполняли Госпожа Простакова, Евгения Добровольская Простаков, Александр Ильин Митрофан, Алексей Алексеев Скотинин, Александр Филипенко Стародум, Валентин Гафт Правдин, Аристарх Ливанов Софья, Ирина Киреева Еремеевна Наталья Журавлёва, Кутейкин Михаил Лабанов, Цефиркин Александр Таранжин, Милон Сергей Кутасов. Радиовариант пьесы Наталии Шолоховой. Постановка Дмитрия Трухана. Музыка Михаила Антала. Театр Радио России.